Во всяком случае, ряд современных историков придерживается такого мнения. В частности, Гибретон пишет, ссылаясь на неизданные мемуары бывшей любовницы Наполеона Франсуазы Пелапра, что некая мадам Жобер рассказывала со слов своей старшей сестры, бывшей санитаркой у Жозефины, что масло Пальма Кристи, при помощи которого та очищалась, оказалось или слишком ядовитым, Или поддельным И стала причиной сильного расстройства здоровья После чего несколько дней У нее была высокая температура Тот же Гибретон пишет Жозефина умерла от инфекционной ангины Однако же, спустя несколько лет после этого, пошли слухи о том, что она была отравлена. Говорили, что бывшая императрица заболела после того, как получила отравленный букет цветов от таллирана. Вывод Гибретона, как всегда сформулированный в виде предположения и намека, в данном случае на символ бурбонов, мы находим в следующем абзаце. И если ее отравил цветок, то им мог быть только цветок лилии. Зададимся вопросом, зачем Толейрану было совершать это коварное преступление? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к книге лабрили де Фонтена «Откровение о существовании Людовика XVII, герцога Нормандского» изданной в Париже в 1831 году. Этот автор утверждает, что Жозефина рассказала русскому царю о том, что Людовик XVII вовсе не умер в тюрьме замка Тамполь, а скрывается где-то в Андее, ожидая, когда он сможет зайти на трон. Глубоко этим взволнованный Александр I якобы немедленно отправился к Толейрану и потребовал от того возвести на трон Франции человека, имеющего на это больше прав, нежели Людовик XVIII. Италийран якобы сразу после этого и отправил Жозефине пресловутый букет. Это обвинение не осталось незамеченным, и газета «Законность» в номере от 1 декабря 1897 года опубликовала статью, в которой говорилось следующее. Якобы Жозефина вместе с Барасом освободилась сына казненных короля Людовика XVI и Марии Антуанетты из тюрьмы Тамполь с помощью своего знакомого, такого же, как и она, выходца с Мартиники, назначенного наблюдать за ребенком. Барас поменял Дофина на немого тщедушного и золотушного мальчика для того, чтобы не иметь неприятностей с революционными комитетами. Дофин уехал в Андею, затем немного пробыл в Британии, после чего вернулся в вандею и там спрятался. Узнав об этом, Александр Первый воскликнул. Я завтра же увижусь с Толераном и скажу ему, что французский трон должен принадлежать сыну Людовика XVI, а не графу Прованскому. Далее газета пишет. Александр действительно на другой день имел разговор с Толераном на эту тему. И в результате этого разговора Жозефина получила отравленный букет, явившийся причиной ее смерти спустя три дня. Александр, узнав об этой скоропостижной смерти, сказал громко «Это дело рук Толейрана». В некоторых воспоминаниях русских современников событий, в частности у княгини Воронцовой, дочери генерала-адъютанта царя князя Трубецкого, также встречаются намеки на то, что в 1814 году в Париже Жозефина сообщила царю тайну бегства дофина из тюрьмы Тампль. Александр в то время пользовался огромным влиянием, и понятно, с каким беспокойством Людовик XVIII должен был следить за подобными слухами. Известную ей тайну, судя по некоторым воспоминаниям, Жозефина якобы открыла и некоторым другим лицам из свиты Александра. Ефим Черняк в своем исследовании пять столетий тайной войны, подробно разбирает эту версию спасения дофина. По его мнению, содержание восьмилетнего дофина Шарля Луи, сына короля Людовика XVI и Марии Антуанетты в тюрьме Тамполь, было прежде всего мерой предосторожности, а не местью невинному ребенку. Оно диктовалось необходимостью защиты наследника короля от попадания в руки фанатиков-роялистов. Кроме того, дофина и его сестру власти рассматривали и как заложников, которых можно было бы обменять на пленных республиканцев, находившихся в руках неприятельских держав. Так, собственно, и произошло в конце 1796 года с сестрой дофина Марии Терезой Шарлоттой, которая была обменена на швейцарской границе на французских пленников генерала Берно и послов Море и Семон -Вилля. Есть свидетельство, что ребенок содержался в Тампле вполне сносно. Во всяком случае, ему в качестве воспитателя был назначен некий республиканец Симон, относившийся к своему подопечному по-доброму, покупавший ему игрушки, цветы и птичек, сохранились соответствующие счета. В таких же добрых отношениях Симон находился и с сестрой дофина. Тамполь, понятное дело, тщательно охранялся. Несмотря на это, уже летом 1793 года начали предприниматься попытки организовать бегство дофина. В частности, судя по письмам некоего Брутье, активную подготовку к похищению дофина из тюрьмы вел один из главарей так называемого Парижского агентства «Сурда». Для усиления охраны Комитет общественного спасения предписал, чтобы наблюдение за содержанием дофина было возложено на четырех членов Генерального совета, сменяемых каждые сутки. Помещения на втором этаже, где содержался дофин, были переоборудованы. Эти работы были, видимо, закончены в конце января, и ребенок был переведен в одну из изолированных комнат. Возможность похищения или подмены дофина в это время не представляется сколько-нибудь реальной. Во-первых, в работах участвовали люди, хорошо знавшие его в лицо, например, трубочисты Маргерит и Ферно. Во-вторых, каждый вечер четверо дежурных комиссаров посещали дофина и разговаривали с ним, и ни один из них не заметил подмены и не поднял тревогу. Адвокат Гарсон подробно опровергает мнение о том, что с 31 января 1794 года дофин, которого называли «маленьким капетом», был полностью изолирован в своей комнате, и никто не имел возможности его видеть, называя это легендой о замуровании. Комната, в которой содержался дофин, По мнению Гарсона, основанному на анализе целого ряда документов, имела дверь, ведущую в переднюю. Через эту дверь можно было входить к дофину, что и проделывали ежедневно дежурные комиссары и служащие Тампля. Это делало подмену или бегство попросту невозможными. С другой стороны, нашлись аргументы и в пользу сторонников версии о подмене. Так, например, историк Астье нашел в Национальном архиве план второго этажа Большой башни Тампля. Из плана явствует, что дверь, ведущую в прихожую, нельзя было открывать, так как на ее месте была сложена печка, в нижней части которой была проделана форточка для связи с внешним миром. Всё было готово для осуществления возможной подмены, утверждал на этом основании французский историк Андрей Костелло. В ночь с девятая на десятая термидора, когда чаша весов еще колебалась и победа конвента еще отнюдь не была обеспечена, в Тамполь был направлен отряд из двухсот человек для подкрепления находившейся там стражи. А уже в шесть часов утра Поль Франсуа Барас, командовавший войсками конвента, в сопровождении еще нескольких депутатов, лично явился в Тампль, чтобы убедиться в том, насколько надежно охраняется маленький Капет.